Глава 10. На карте этот остров не обозначен. Настоящие места никогда не отмечаются на картах. Герман Мелвилл. Больше всего на свете Адамычи гордились древностью своего рода. Хотя, если разобраться, от Адама ведь и мы с вами произошли. Жили они в граде с незапамятных времен. Но сами эти времена очень даже хорошо помнили. Пришли они сюда в частые леса из-за непроходимых зимних гор и не по доброй воле, а по причине потопа. Вот некоторые говорят, что радуга на небе появилась только после того, как воды схлынули. Да это неправда. Радуга и тогда была, но располагалась она совсем не в небе, а даже наоборот, плавала в соленом море наподобие длинного-длинного полотенца. А на дне соленого моря, как известно, пробита большая дыра – чтобы лишняя вода сквозь нее стекала. Вокруг дыры постоянно держится бурный водоворот, и умные корабельщики его оплывают подальше, не считаясь со временем, а глупые и торопливые сами виноваты. И вот радуга плавала-плавала веками, до тех пор, пока не затащил ее в страшный водоворот. Этому делу, конечно, способствовал мироед. Он прикинул, что на сухую ему мир нипочем не проглотить. Вот Мирает и решил маленько замочить его. Радуга была большая и заткнула дыру. Вытекать в воде стало некуда. Сперва затопило побережье и долины рек, но на помощь пришел огромных размеров бык по имени Бугай. Он совершенно безвозмездно предложил племени переехать на нем в безопасные места. Племя вместе с пожитками и старыми идолами погрузилось на спину быка и поехало. Вода настигала, и в отдельных местах приходилось даже всем залезать на рога и отсиживаться там. С едой заботы не было. Бугай такой большой, что от него мясо целыми кусками можно отрезать и не почувствует. И топливо было, те же старые идолы. Наконец, вода загнала быка на самую высокую вершину зимних гор, где солнце было куда краснее, а небо куда синее, чем внизу. Пришлось померзнуть, но это, говорят, лучше, чем захлебнуться. Тем временем наверху сообразили наконец-то, что на земле творится неладное. Как устроена земля, уже никто толком не помнил, да и обленились высшие силы безмерно. На счастье морской водяник хватился своего любимого водоворота, поплыл проверить и убедился, что дыра-то заткнута. Да нырнуть туда даже он не смог, только голову зря сплющил страшным водяным давлением. Но и с плюснутой головой додумался. Мозги к тому времени еще не совсем засолились. Он уговорил рыбу Камбалу достать затычку, наврав, что радуга очень вкусная. Одураченная Камбала нырнула как следует, ухватила радугу зубами, никакого вкуса не почувствовала. В свободную дырку ее чуть саму не уволокло, еле убереглась. Радугу вывесили просушиться на небо, да там и забыли. А культяпый мироед снова стал от злости грызть пальцы. Вслед за водами спустился с зимних гор бык Бугай со всем своим населением. Адамычи у него на спине решили не возвращаться в старые места. Вдруг поновее имеются. Бугай шел, проваливаясь по самое брюхо, выл и грязь. А наездникам его и тут не нравилось, и там казалось непригоже. Отащавший бык терпел-терпел да и лег там, где остановился. Пришлось Адамычам слезать и обживаться. Потоп длился месяца два, так что работать руками они не разучились, а сели на новом месте быстро и удачно. А за великую услугу решили наградить быка-бугая, принеся ему в жертву самое дорогое, что только было. Добра они к тому времени еще не накопили, людей терять тоже не хотелось, их ведь и так осталось всего ничего. Вот и вышло, что самое дорогое это как раз бугай и есть. Из мяса его нарезали себе быков и коровок помельче, кости истолкли в муку, скотине же на подкормку, а шкуру напластали тонкими полосами, связали их воедино и получившимся ремнем опоясали обретенную землю. Никакая враждебная сила не могла переступить через ременную границу. Бугай и по смерти охранял своих подопечных от всякой напасти. Себя тут же поименовали Адамычами, а возведенный город — градом в знак того, что нет на земле града подобного ему. Плодились Адамычи быстро, а ременные межи оставались прежними. Самые смелые сбивались в атаге уходили из Нестьграда искать себе иные угодья и так потихоньку снова заселили весь обезлюдивший был мир. Стало быть, всякий пришелец приходился им родственникам, его и встречали как родного. Никакой стражи Адамыча не выставляли и твердо верили, что тот, кто беспрепятственно перешел границу, вреда им не принесет. Жихарь и его спутники, появившись на рубеже, шатались из стороны в сторону и несли околесицу по случаю пребывания в жестокой лихорадке. Принц Яртур утверждал, что ему суждено получить смертельную рану от родного племянника. А какой у него мог быть племянник? Царь Соломон рассказывал самые забавные истории про свое правление, но никто не смеялся. Жихарь, разумеется, выбалтал все сокровенные тайны своего поручения, полученного от Беломора. Первые слушатели оказались, по счастью, недалекие и простодушны. Одного китовраса лихорадка не брала. Да ведь его можно было понять, только внимательно вслушиваясь и крепко задумавшись. Адамычи бросились обихаживать и жалеть пришельцев, поить отварами и отмывать от грязи и ржавчины. Пришельцы не обращали на заботы никакого внимания. С таким же успехом их могли грабить и резать. Но за ременной границей воробом воли не было, поэтому на третий день все пришли в себя». Хозяева, как и положено учтивым людям с такой древней родословной, ни о чем не спрашивали и не дознавались. Странники отъедались и отсыпались молчком. Китоврас, насытившись за столом, шел в конюшню, чтобы набить овсом конский желудок. Мало-помалу он начал рассказывать конюхам о лошадиных болезнях и о том, как их лечить, ведь сама-то лошадь только плакать будет и вздыхать, а объяснить ничего и не может. Будимир едва обсохнув, сразу же подался по курятникам, учить уму-разуму петухов и ухаживать за курами. К царю Соломону воротился утраченный было по дороге живот. Принцы Жихарь после еды выходили во двор княжеского терема, поселили-то их нигде попало, а у самого князя Микромира, и там упражнялись, перебрасывая друг дружке здоровенное бревно. «Не обманите, я ученый», — думал Жихарь. «Это все мне только кажется». Не бывает на свете никаких адамочей. Есть одни умруны из костяного леса. И кормят, небось, какой-нибудь пакостью. И князь Микромир, скелетина. И дочка его никаких таких прелестей в тель не имеет. Глазам не отводит. Временами ему казалось, что он все еще в бессудной яме. Сомнение его разделял и царь Соломон. Это невозможно, чтобы так все было хорошо, говорил он. Это нас самих нашими же мечтами и морочат. Но мечты показались Жихарю какими-то куцами — жрать до отвалу и спать без просыпу. Да и принц Яртур то и дело напоминал в самых неподходящих случаях, что дело Витязя — подвязаться, а не ядничать.